«Давайте вернемся к тому моменту, когда вы обнаружили, что ваш муж мертв», — сказал он Фелиции. «Как я понял, вы находились в его кабинете, когда прибыл патрульный Наварро?» «Да». Она не торопилась с ответом, явно обдумывая его. «То есть, как только я обнаружила Байрона, я сразу бросилась вызывать полицию по телефону в холле. А потом...» «Не могу сразу объяснить этого» но что-то заставило меня туда вернуться. Вероятно, я просто еще была в шоке. Это случилось так внезапно и так испугало меня. «Я могу вас понять», — сказал Эйнсли с сочувствием. «Меня интересует другое. В этих двух случаях, когда вы оставались наедине с телом мужа, вы ничего не трогали у него в комнате, ничего не передвигали». И не меняли в обстановке? — Абсолютно ничего, — покачала головой Фелиция. Наверное, я чисто инстинктивно понимала, что не должна ничего трогать. К тому же я не могла, просто не в силах была, себя заставить даже близко подойти к несчастному Байрону или к его столу. Голос ее сорвался. — Спасибо, — сказал Эйнсли. — С вопросами пока все. Фелиция Мэддокс-Даваналь поднялась. Она уже снова полностью контролировала свои эмоции. «Мне искренне жаль, — сказала она, — что наш разговор начался на неприятной ноте. Быть может, со временем мы сумеем больше понравиться друг другу». Неожиданно она протянула руку и прикоснулась к руке Эйнсли, пробежав кончиками пальцев по тыльной стороне его ладони. Это продолжалось секунду или две, не больше. Затем она резко повернулась и вышла из комнаты. Оставшись в одиночестве, Эйнсли прямо из гостиной сделал два звонка по радиотелефону. Потом вернулся в тренажерный зал и кабинет Байрона Мэддокса, где было теперь оживленно. Прибыла и уже принялась за дело группа криминалистов. Медэксперт Сандра Санчес склонилась над трупом. Представитель прокуратуры Керзен Ноус наблюдал, задавал вопрос и вел записи. Эйнсли сразу заметил, что за окнами идет дождь, но Хорхе Родригес успокоил его, а не успели сделать снимки следов и гипсовые отливки тоже. Фотограф устанавливал штатив, чтобы заснять грязные пятна за опущенной шторой, после чего грязь подотрут, а образец пошлют на анализ. По всему помещению шел поиск отпечатков пальцев. «Нужно поговорить», — сказал Эйнсли, отведя Хорхе в сторонку. Он передал ему содержание своей беседы с Фелицией Меддокс-Даваналь, и продиктовал имена людей, которых надлежало допросить. «Я вызвал папашу Гарсия. Он поможет тебе в работе со свидетелями и во всем остальном. А мне нужно ехать. Уже?» хорхи посмотрел на него с любопытством. «Да, нужно повидать кое-кого, кто знает подноготную наших династических семей, в том числе и этой, может, что-нибудь мне присоветует». Глава 8. Само ее имя было легендарным. В свое время она считалась известнейшим криминальным репортером страны. Ее слава распространялась далеко за пределы Флориды и столицы штата Майами, где она по большей части черпала информацию для своих репортажей. Она была ходячей энциклопедией фактов и имен, не только в преступном мире но и в политике, бизнесе, богеме, что неудивительно, если учесть, насколько часто нити преступлений вели именно в эти социальные слои. Ныне она почти отошла от дел. Почти в данном случае означало, что если ее вдруг обуревало желание поработать, она писала книгу, за которой издатели заранее выстраивались в очередь. А публика расхватывала в считанные дни, хотя в последнее время писательством она занималась все реже, предпочитая просто сидеть в окружении своих воспоминаний и собак, трех китайских мопсов — Эйбла, Бейкера и Чарли. Но ни острота интеллекта, ни память не изменили ей.